Глава 25 Я сидела в роскошном кабинете на удобном стуле с мягкой спинкой перед директором приюта и двумя его подчинёнными. Признаться, я совсем не ожидала, что так называемый экзамен начнётся настолько быстро. Мы только-только сдали документы, как нас пригласили в кабинет. Абсолютно бесцеремонно выгнали Кая и Итана в коридор, а потом сказали, что мы приступили к теоретической части проверки. Увы, я была немного не в том положении, чтобы возмущаться. Пришлось стиснуть зубы, мысленно выругаться на этих мужчин, которые не дали морально подготовиться, и улыбнуться. Я не зря думала, что слишком все хорошо внешне в этом приюте, чтобы оказаться реальностью. И этот «экзамен», где из меня пытались вытрясти душу и нервы, а неправильные ответы, предположение подтвердил. «Госпожа Кьяра, почему вы отправились за вашим сыном спустя четыре года, а не сразу, напомните?» — сухо спросил помощник. «Я вам уже отвечала на этот вопрос, а вы проверили достоверность моего ответа в сопроводительных бумагах из моего мира», сказала я, спокойно улыбнувшись. Этот вопрос мне задавали уже в третий раз. И могу предположить, что причина тут вовсе не в плохой памяти помощника. Хорошо, что Итан предупредил, что нужно на всё реагировать с минимумом эмоций, иначе могут возникнуть проблемы. И сейчас у меня создавалось впечатление, что меня на эти эмоции пытались развести». К счастью, не все трое, а помощник директора, сидевший левее. «А ваш муж не прибыл сюда за сыном, почему?» «Мы в разводе, я не замужем», — повторила я. «Поэтому я прибыла в этот мир одна». «Это проблема. В воспитании мальчика нужна мужская рука», — начал помощник, но я уверенно ответила. «У него есть опекун, который продолжает его воспитание вместе со мной. Он указан в документах», — не растерялась я. «Прости, там они не оставили мне никакого выбора». Надеюсь, ему это никак не аукнется. В любом случае, я была абсолютно уверена, что на это на в этом деле можно положиться. Мужчина сделает все, чтобы помочь мне и Каю. Даже забавно, откуда эта уверенность взялась, ведь мы не так уж и долго были знакомы. Маму солили эту тему практически час, а мое терпение подходило к концу. Этих людей не волновало, что ребенок жил в приюте, где ни мужской, ни женской руки не было. Не волновало, что из-за них Кай и другие детишки едва не пострадали и выжили лишь чудом. но их беспокоило, что я буду воспитывать сына одна. Моего родного сына, между прочим. И я еще злилась, что наши государственные служащие чрезмерно формальны. Но по сравнению с этими тремя они просто душки. К тому же у меня создавалось стойкое впечатление, что по какой-то неведомой причине мне не хотят передавать полную опеку над Каем, поэтому ищут глупые предлоги. Подозрительно, очень подозрительно. Я вышла из кабинета только спустя еще один час. Чувствуя, что морально меня полностью выжили. «Ну что, мам?» Кай подлетел ко мне, стоило только открыть дверь. Я прикрыла дверь, тяжело вздохнула, отвела взгляд. «Мам?» — жалобно спросил Кай. «Все отлично», — фыркнула я, потрепав его по волосам. «Неужели ты мог подумать, что будет какой-то другой результат, а? Фу, и чего так пугаешь? У меня сердце в пятки ушло. Теперь можно оформлять документы и все, да ведь? Ведь да?» — обрадованно спросил Кай. но мне пришлось чуть поумерить его восторги. «Не сегодня, Кай. Сегодня у меня было лишь устное собеседование, а завтра они хотят практический тест. Поэтому, боюсь, сегодня нам придётся остаться в Ливероте». «Я, кстати, отказалась от комнаты в приюте», — неловко улыбнулась я, добавив. «Нам же лучше переночевать где-нибудь в городе». «Да, конечно», — согласился Кай. «Только у меня есть одно дело в приюте, буквально на полчаса, и сразу можно возвращаться в город». «Дело?» «Хочешь кого-то навестить?» — догадалась я. «Конечно же. И как я не подумала, что у Кая тут могут быть друзья?» Он всегда говорил о приюте с неприязнью. Но это совсем не значит, что он ни с кем тут не подружился. «Да. И тебя познакомить, наверное». Кай робко посмотрел на меня, словно сомневался, соглашусь я или нет. «Конечно же. Я с удовольствием познакомлюсь с твоим другом», — улыбнулась я. «Это не совсем друг». Неловко улыбнулся Кай. а я едва не подавилась воздухом. «В каком смысле не совсем друг?» «Мам, у тебя сейчас очень странное выражение лица. Ты о чем думаешь?» Кай смотрел на меня настороженно. «Я? Я думаю о том, что мой сын очень быстро повзрослел и даже начал встречаться с девушкой, а я даже ничего не знала». Ответила я, решив, что в этом нет ничего страшного. «Ты уже приглашал ее на свидание? Цветы дарил?» Если хочешь, чтобы она в тебя влюбилась, то я всегда могу дать совет. Мам, ты... Почему ты вообще о таком подумала, а? Она просто друг. Даже не друг. Она тот человек, который мне помогал, пока я жил здесь. Кай покраснел до кончиков ушей, а я сдержала смешок. Не хватало еще обидеть. Друг так друг. Сама на этого друга посмотрю, из-за которого Кай так краснеет. Ладно, веди и знакомь. А где и там Спросила я с удивлением, осматривая пустой коридор. Он вроде бы должен был быть с Каем. Да и я его, кажется, видела, когда выходила. Сказал, что у него есть кое-какое срочное дело, — нахмурился Кай. Он ушел, как только ты вышла из кабинета. Ладно, пойдем. Только не вздумай ничего такого сказать перед ней, хорошо? Какого такого? — улыбнулась я. Ладно, ладно, шучу. Конечно, не скажу. Кай прекрасно ориентировался в этом приюте, несмотря на немалые размеры. Шел уверенно. и скоро мы подошли к комнате с изображением медицинского креста. «Это кабинет врача или медсестры?» Удивилась я, недоумевая, зачем он тут, если в этом мире есть лекарь и зелья для восстановления здоровья. «Это кабинет алхимика», — улыбнулся Кай. «Человека, который делает разные зелья, в том числе и зелья исцеления. Детям, знаешь ли, приют дает не слишком большие карманные деньги, а зелья стоят довольно дорого. Поэтому тут работает алхимик Мина». которая выдаёт нам эти зелья. «И часто воспитанникам приюта нужны эти зелья?» спросила я, внутренне напрягаясь. «На самом деле, очень редко», сказал Кай, рассматривая дверь кабинета с лёгкой улыбкой. «Разве что на тренировочных сражениях, когда не получается найти лекаря. Но мне же эти зелья нужны были постоянно, так что я тут был частым гостем». «Вот как». «Ладно, знакомь меня с этой барышней, которой ты надоедал», пошутила я. «А вот и не надоедал». подхватил мою шутку Кай. Кроме зелий, тут еще и лазарет находится. Мина не только алхимик, она кто-то вроде детского психолога. Если есть какие-то проблемы, то можно приходить и с ней поговорить. Правда, многие ребята считали это зазорным, и тут почти всегда пустовало. По работе Мина не может покидать кабинет, поэтому моему присутствию она радовалась, как и ее фамильяры. «Ладно, знакомишь», — улыбнулась я. Кай громко постучал в дверь, после чего раздался нежный мелодичный голосок. «Входите, входите!» Мы зашли в кабинет, который и кабинетом-то назвать трудно. Непонятные конструкции из трубок, колб и других лабораторных штуковин громоздились прямо на столах. Бумаги в полном беспорядке валялись по всему кабинету, в том числе и на полу. Над всей этой конструкцией летали три попугая, которые умудрялись переругиваться друг с другом. Справа я заметила длинную белую ширму. Наверное, там и есть лазарет. «А тут ничего не изменилось», — улыбнулся Кай. кай ты вернулся как дела как здоровье как твой екунн ты рано сдал экзамены заранее хорошенькая блондинка в синем лабораторном халате возникла буквально из ниоткуда и засыпала кая вопросами кай вернулся негодник паршивец красавчик три попугая окружили ка выкрикивая ругательство вперемешку с комплиментами и я рад вас видеть я не удержалась и улыбнулась Теперь я знала, что в этом приюте хотя бы один человек относился к Каю очень хорошо. И, судя по всему, три его фамильяра тоже весьма любили моего сына. «О, красавчик пришел с красоткой!» — возвестил зеленый попугай, кружа над моей головой. «Это моя мама», — радостно сказал Кай. «А это Мина, о которой я рассказывал». Я глянула на очаровательную девушку, которая выглядела как ангел с картин. Светлые волосы, голубые глаза, милая личико и красивая фигурка. И один вопрос бился в моей голове. Почему Кай назвал феей не эту прекрасную девушку, а Итана? «Очень приятно. Давайте я вас чем-нибудь угощу». Мина тут же взяла инициативу в свои руки. «Да, было бы здорово. Составим тебе компанию». «Тут всё так же тихо, как и раньше, да?» Спросил Кай без капли стеснения, проходя вглубь комнаты, откуда вытащил парочку складных стульев из угла. «Да если бы. У нас тут сейчас весело», в кавычках, вздохнула Мина. За чаем расскажу. Однако чай мы выпить так и не успели, потому что без стука в кабинет сразу за нами ввалились три рослых подростка. Двое за руки держали что-то, бормочущего себе поднос нос подростка, который казался болезненно бледным. — Госпожа Мина, он снова несёт этот бред про то, что ему от света больно. Мы его сразу привели, как вы и сказали. — Да что же это такое? Посидите, пока я разберусь, — ругнулась Мина, подбегая к подростку. — А вы сделайте запрос на лекаря. Попробуем лечить не зельями, а заклинаниями. Только бы лекарь быстрее приехал. «Госпожа Мина, моя мама лекарь. Может, она попробует?» — спросил Кай, робко поглядывая на меня. «Да, спасибо», — обрадовалась Мина. «И как я сразу по одежде не сообразила, что вы лекарь? Меня эти случаи совсем выбили из колеи». «Тогда что мне сделать?» — тут же спросила я. «Использовать на нем заклинание исцеления или еще какое-то?» «Да, лучше всего будет использовать самое сильное исцеляющее заклинание, на которое вы способны. Все серьёзные болезни, которые получены в этом мире, в том числе и душевные, лечатся избытком исцеляющей энергии. Иногда для этого собирают целые группы лекарей, если кто-то не может восстановиться одними зельями», — пояснила Мина. А потом сказала тем, кто притащил с собой подростка. «Посадите его на кровать и подержите на всякий случай». Кай подошёл к ребятам, намереваясь помочь, после чего удивлённо воскликнул. «Дрен! «Свет! Убери свет!» Общими усилиями подростка усадили на кушетку, а я достала свой посох. Покопавшись в памяти, я выбрала наиболее сильное из всех своих заклинаний. Читалось оно две минуты, а до следующего использования должно было пройти не менее суток. Итан шутил, что оно способно и мертвого поднять. Глубоко вздохнув, я прочла заклинание и направила всю силу в этого бедолагу Дрена. Он громко закричал, а потом словно бы вырубился. «Так, спокойно. Тьяра, спокойно. Ты же не могла его убить. Атакующих заклинаний у меня нет от слова совсем. Он...» «В порядке», — улыбнулась Мина, подходя к подростку ближе. «Отключился. Такое бывает, если исцеляющая магия слишком сильна». «Он точно не умер?» — подозрительно спросила я, а Кай подошёл к пострадавшему, надеюсь, нет моей исцеляющей магии, и помахал перед его лицом руками. Веки мальчишки дренно дрогнули, Он поднял голову и в упор посмотрел на меня, отчего я едва не заорала. Почему-то зрачок был аномально большим. Неожиданно он вскочил, сбросив двух удерживающих его друзей на пол, а потом закричал. «Что вы со мной сделали? Мне больно!» «Эй, успокойся!» — тут же заговорила Мина. «Мы всего лишь хотели тебя вылечить, использовали заклинания и...» «Ай!» Мина едва успела пригнуться от летящего в неё предмета. Дрен схватил кувшин со стола и кинул. «Ты совсем оборзела возмутился Кай. «Что ты творишь?» «Почему? Почему тебе не больно от света? Ты же должен тоже болеть!» Заорал Дрен, а после бросился на Кая. Мой сын не растерялся, ловко уклонился от широкого замаха, но и я не осталась в стороне. Выбросила посох вперед, стукнув мальчишку по руке, после чего зашла сзади и ударила под коленкой, заставив упасть. Но Дрен не угомонился. Я успокоила свою совесть, которая истошно вопила от самого факта, что я посмела стукнуть ребенка, после чего ударила Дрена посохом по затылку, вырубив. «Мам!» «Что, мам?» «Полечила так полечила!» — огрызнулась я. «Но...» «Почему?» — растерялась Мина, глядя на меня беспомощно. «Почему он не исцелился? Такое сильное заклинание! Как же так?» «Мам, ты точно исцеляющее заклинание применила?» — пробормотал Кай. «Ничего не понимаю». «Может, у вас, госпожа Кьяра, не хватило исцеляющей силы?» «Получается, вы его чуть-чуть исцелили, но вызвали болезненные ощущения из-за недолеченности?» — начала Мина. Red, green Грин, Ел. Вы, случайно, не зафиксировали уровень исцеляющей магии?» «Он большой, твои предположения не верны», — ответил один из попугаев. «Тут все так странно. Никогда такого не встречал. Вообще никогда». «И у людей такого не было», — подтвердил второй фамильяр. Я помогла ребятам затащить пострадавшего на кровать, когда зацепилась за последнюю фразу. «А не у людей? У кого такое было? У животных, когда тьмой заражались? Их не получалось исцелить, сколько бы лекарей не пытались!» Тут же пояснил третий попугай. И я замерла. Странно. Почему-то мне казалось, что мы охотились на животных, зараженных тьмой не потому, что у лекарей не получалось их исцелить, а из-за нехватки времени и желания целителей. И они тоже реагировали так агрессивно?» — спросила я. «Да, набрасывались на тех, кто их пытался исцелить», подтвердил один из попугаев. «Госпожа Кьяра, этого попросту не может быть!» Тут же замахала рукой Мина. «Люди никогда не заражались тьмой, поэтому...» «То, что такого не случалось до этого момента, не значит, что не может произойти в будущем», возразила я. «Или прямо сейчас?» «Кай, скажи, что такого быть не может!» вздохнула Мина. «Это как непреложная истина, как закон этого мира». «Даже законы могут нарушаться», стояла я на своем, после чего посмотрела на нахмурившегося Кая. «Что думаешь?» «Я думаю, что надо сказать об этом Итану. Мне кажется, он не только знает об этом больше нас, но и в курсе ситуации». Совсем не по-детски усмехнулся Кай. «Иначе бы не уходил по своим делам. Я только сейчас понял, что понятия не имею, какие у него дела могут быть в этом мирном городке». Скажи, твёрдо ответила я. А мы пока займёмся одним важным делом. Веревку притащите, ребят. Э, а зачем? Связать кого? Его, я ткнула пальцем в сторону потенциально заражённого тьмой. — вы же не хотите, чтобы он снова напал, тем более нет гарантий, что я буду рядом и вырублю его своим посохом. Не хотим, тут же ответили подростки, бросаясь на поиски верёвки. Она в крайнем стеллаже возле окна, подсказала Мина, совершенно не изящно плюхаясь на ближайший стул. «Я пойду и расскажу об этом Итану», — сказал Кай, направляясь к выходу. «И, наверное, руководству приюта об этом инциденте тоже стоит сообщить?» — неуверенно предположила я. Подростки принесли веревки, а я довольно быстро привязала руки подростка к столбикам кровати, в который раз ощущая себя настоящей преступницей. «Да, обязательно», — серьезно кивнул Кай. «Бесполезно», — вздохнула Мина. «Я уже говорила с заместителем директора. Он ничего не будет делать». но это мы посмотрим что он будет а что не будет делать с сарказмом сказал итан входя в кабинет все живо здоровы